Глава 16 На кимбу опустился туман. «С возвращением, Макарка!» В кресле сидел баюрн. Его рот растянулся в противоестественной для земных кошек улыбке. Усы, на кончиках которых плясало солнце, задрались как антенны. «Сколько я спал!» Макар потянулся, чувствуя, как занемело тело. «Четыре дня?» И четыре ночи. Кушать хочешь? Вот как. Только и смог сказать студент, мысленно сканируя свое состояние. Бока явно отлежал. Но в сознании ощущалась какая-то легкость, чистота. Словно он только что появился на свет. Ни плохих мыслей, ни хороших. Ничего, что могло бы задеть и всколыхнуть страшные воспоминания. Да. Он знал, что в НАТО вселился бес, и что этот бес прошипел о смерти мамы. Но после сна, оказавшегося целительным, Макар не чувствовал едва не светшей с ума боли. Лишь слабые ее отголоски, как ряпят от брошенного в море камешка. Может ли он потревожить водную стихию? Нет, море столь велико, что просто не заметит его появление. Комната находилась в идеальном порядке. Не сломанной мебели, ни рваных занавесей. «Мы по очереди дежурили у твоей кровати», — посчитал нужным сообщить кот. «И Гугл, и Мурила с Петрой, и Надежда». Он выделил последнее имя. Все было так плохо. Студент сел и повел затекшими плечами, хрустнул шеей. Мы боялись, что ты не проснёшься. Мурила с Петрой и хотели с тобой попрощаться. Я был похож на мертвеца, удивился Макар. Он представил, как у его кровати стоят две скорбные фигуры в чёрном и произносят в унисон «Прощай, дорогой товарищ», а потом кладут на его грудь две гвоздики. Нет, настал день Икс. Сегодня произойдет долгожданное соприкосновение с миром Мурилы. Туман Кимбул ждет ее. Петра взялась сопровождать подругу. Так и заявила, что не оставит ее, помня, как был милости в Кимбул к Муриле. Обе переживают и не знают, чем закончится поход. А застава? Разве она их выпустит? «Почему нет?» Мурила добровольно пришла на заставу и сразу оговорила, покинет ее ради чудодейственного тумана. Вот условия пребывания Петры в мире Кимбу пришлось согласовывать. Кимбушцы разрешили, чтобы Петра пересекла их заставу, но запретили ей входить в туман. Они трясутся над ним как над богом, соизволившим спуститься к смертным. Разве Мурила в этом случае не выступает, как елопухиц, согласный взять на себя опеку над попаданкой? Да, все так и было бы, если бы Мурила оказалась мужчиной. Только разнополые пары могут следовать правилам перемещения в иные миры. Ну или гаремы, если в мире главенствует такая система отношений. Получается, Мурила вступает в туман Кимбу, а Петра будет ждать ее на пороге? Все так. Я полагаю, что Петра где-то в глубине души надеялась на туман Кимбу. Кому не захочется стать красивой, всего лишь открыв душу мудрому существу. Но туман не так прост, награждает только своих. Да и честно говоря, я не уверен, что всё рассказанное о кембушцами не байки. Лишь бы оправдать наличие в их мире уродов. Придумали сказочку и верят в неё. А когда урод так и остался уродом, всего лишь раз в жизни вступив в туман, Сразу же находятся оправдания, мол, не чист с душой. Сколько таких, как Мурила, не вернулись домой, лишь бы их родители не испытали за них стыд? Думаешь, надежды нет? Все-таки хорошо, что Петра не отказалась от своей затеи. Будет кому поддержать разочаровавшуюся в мудром тумане Мурилу. Когда они пойдут на заставу Кимбу? «Вот-вот, я хочу проводить их», — сказал Макар, доставая рубашку с длинным рукавом. Баюрну усмехнулся, понимая, почему капец сделал такой выбор. На его запястье красным горела татуировка с единственным словом — «Надежда». В портальном коридоре скопилось много пограничников. Все ждали, когда откроется проход на заставу Кимбу. Кто-то, как Надежда и Сида, крошка Пиу, пришли проводить подруг, сопереживая им. А кто-то, в частности Окси, заявился из любопытства. С лица блондинки не сходила ехидная улыбка. Гордый поворот головы и упертые в бока руки кричали. «Вот она я, владычица заставская, и сама застава у меня на побегушках». Да, гоблинский принц, сам того не ведая, поднял статус пышнотелой девушки. Ее комната переехала из подвала наверх, и теперь живущие на пределе частенько вздрагивали оторой громкого смеха почти гоблинской королевы, поставившей самого оровая бу на колени. «Через недельку я спрошу с него», хвастала Сёкси, собрав вокруг себя любителей сплетен. «Выполнил ли он мой приказ? И если нет...» Не видать подтаявшему куску фисташкового мороженого моего благоволения. Тьфу, что за дура!» — плевался повар, проходя мимо. «Посмотри на себя, хабалка! С кем вздумала шутки шутить? Он же тебя в бараний рог скрутит!» «Да мой рогатик ему ножки на шее бантиком завяжет!» — парировала Окси. «Пусть только попробует сунуться. А ты, недомерок, иди куда шел!» «Котлы и черпаки ждут тебя!» «Совсем ум потеряла!» — качал головой Гугл. Если бы кто-то в этот момент видел прищуренные глаза Исиды, понял бы, что шахматная королева знает об Оксе гораздо больше, чем она сама о себе ведает. Но Окси купалась в лучах славы, свалившейся на нее, и не замечала недовольства ведьмы. Вот и сейчас Окси закатила глаза, когда взволнованные подруги появились в портальном коридоре. Они держались за руки. Петра была бледнее обычного, а Мурила, стоя у стены, переступала с ноги на ногу. Ее прекрасные глаза с тревогой поглядывали на подругу. Казалось, скажи Петра хоть слово «против», и Мурилла откажется от этой затеи. Но Петра время от времени сжимала птичью ладонь кембушки, стараясь подбодрить ее. Когда проход начал открываться, Мурила заплакала. Крошка Пио обняла ее колени, и ладонь Мурилы погладила малышку по голове. Чем шире становился портал, тем короче были пожелания пограничников по очереди обнимающих девушек. «Все будет хорошо. Ждем вас на заставе». «Возвращайся красоткой». «Ты заслужила. Замолви слово за Петру». «Вдруг туман согласится ее выслушать?» Крошка Пио подняла на Мурилу свои огромные глаза. «Обязательно!» — кивнула Мурила. «Нет, не надо. Мне и так неплохо!» Застенчиво улыбнулась Петра. Пограничники не уходили из портального коридора все два часа, что Мурила и Петра находились на заставе Кимбу. «Сейчас появятся! Почти весь песок осыпался вниз!» произнёс гном, вернувшись из кухни с бидончиком прохладного компота и стопкой одноразовых стаканчиков. Это был уже третий его поход за напитками. Пограничники сидели вдоль стены, тихо беседовали. Поначалу царило оживление. — Они быстро вернутся, — пророчил Баюрн. — Мурила девушка хорошая. Туман, если он божественного происхождения, «Как уверяют кембушцы, сразу поймёт, что она достойна красоты. Вот попомните мои слова!» Попомнили. Окси распять передразнила его, называя блохастым оракулом. Кот уже перестал обращать на неё внимание и, устав сидеть, растянулся на полу, позволив крошке Пиу и Надежде прикорнуть на его тёплом бачке. «А ты иди!» «На лестнице посиди», — поднял он голову, когда Окси захотела присоединиться к ним. «Там место царицы гоблинской горы. Да ба еще в ногах моих будет валяться и молить, чтобы я ему задание полегче придумала», — фыркнула Окси, ворочаясь на каменной лестнице. «Вот я ему и прикажу, чтобы всех блохастых на заставе извел». А что им здесь делать, если мышей не ловят? Развелось бездельников. Давай доживем до конца недели, — лениво отвечал ей Баюрн. Посмотрим, с чем заявится гоблинский принц. А потом и планы будем строить. А ну как он найдет способ извести бесов, а, Окси, И придется тебе выйти замуж? за кусок фисташкового мороженого. Если он еще позовет, такое открытие сделает его самым могущественным во всех мирах. И ему настоящая королева потребуется, а не какая-то сисястая хабалка. Окси поджала губы и задумалась. Портал начал уменьшаться в размерах. Крошка Пиу не выдержав, подскочила к нему и крикнула. «Петра! Мурила! Где вы? Идут, идут!» Такой же тоненький голосок ответил с той стороны. «Привет, Кроха Юн! Как поживаешь?» «Да нормально все!» С небольшой заминкой произнес мальчик с пальчик, показавшийся с другой стороны портала. «А как ты, пью? Живем! Мне послышалось? Или на самом деле в твоем голосе тревога?» «Сама сейчас всё поймёшь», — ответил он, сжав в прощальном жесте руку Пиу. У прохода появились две чёрные фигуры. Заплаканное лицо Петры пряталось за всклокоченными волосами. Шаг Мурилы, одетый в джаб, был таким неуверенным, словно она вот-вот упадёт в обморок. «Помогите им!» — воскликнула крошка Пиу, и подскочивший Макар успел подхватить Мурилу. Петра, облокотившись на плечо Надежды, достала смятый носовой платок и вытерла лицо. Никто не стал сыпать вопросами. Девушек отвели в комнату Петры, как она того пожелала. Петра легла на кровать рядом с безучастной Мурилой и крепко обняла ее. — Спасибо. — поблагодарила она Надежду и Макара, а потом добавила. — Застава, пожалуйста, не пускай никого до утра. Дверь медленно закрылась. «Ух, что же там произошло?» — обернулся гном. «Я был прав. Кимбужский туман — байки для простаков», — вздохнул Байюрн. «Жалко Мурилу. Столько лет ждать!» Гугл поискал глазами крошку Пиу, отозвав ее в сторону, шепотом произнес Ты бы спросила у своего дружка с кембужской заставы, кто нашу Мурилу обидел. Но портал почти закрылся. А мы поторопимся. Макар, хватай Пиу и бежим вниз. От портала осталась узкая щель, возле которой топтался Кроха Юнг. «Я знал, что ты захочешь ответов», сказал он Пиу, протягивая клочок бумаги, на котором что-то было нарисовано. Не все так однозначно, как привыкли думать о тумане. «Спасибо!» — успела крикнуть дюймовочка, пряча рисунок в карман фартука. В смотровой комнате собрались избранные. Макар и Надежда вошли в их число. Галатея и Сида, Гугл и Байюрн, Сапфир и Крошка-Пиу. Вот и все, кто присутствовал на просмотре. Дверь, закрытая перед носом вездесущей Окси, вызвала на ее губах кривую усмешку, и Да не больно и хотелось. Сначала Макар не понял, почему созерцание рисунка, накорябанного на клочке бумаги, назвали просмотром. Собственно, и смотреть было не на что. Две фигуры, одна из которых была в джабе, стояли по обе стороны от порога, держась за руки. Их лица были обращены друг на друга. Фигуру в джабе художник заштриховал, таким образом изображая туман. Вот и все. «Значит, мы правильно рассчитали срок соприкосновения». Туман опустился на кембу. Удовлетворительно заметила Исида, складывая бумажку в несколько раз. Гном, между тем, перенес с тумбочки на стол всем известную шкатулку, из которой Сида извлекла чашечку. Уложив в нее рисунок, ведьма щелкнула по фарфору кончиком ногтя. Сноп искр, похожий на бенгальский огонь, вырвался вверх и все присутствующие закрыли глаза. Макар последовал их примеру. Он увидел чужую заставу, по которой торопливо шли две подруги. Их сопровождал Кроха Юнг. Макар почему-то не ожидал, что и там будет кафе, правда, совсем не похожее на приют проходимцев. Помещение, увешанное яркими коврами с расставленными по кругу низенькими столами и мягкими диванами на которых сидели люди на турецкий манер, поджав ноги. Как минимум тянуло на ресторан. Посетители пили из огромных кувшинов, стоящих на полу, в которые были опущены длинные гибкие трубочки. Играла музыка. И танцовщица в экзотической одежде, похожей на оперение золотого павлина, исполняла медленный танец, красиво изгибаясь и выставляя в разрез то одну ногу, то другую. Все в ней было совершенно — плавные линии тела, удивительное лицо, пленящее своей красотой, темные волосы, гладкой волной спускающиеся до середины бедра. Но более всего поражали глаза — лучистые, ясные, непередаваемого сливового цвета. «Как у нашей Мурилы», — подумал Макар. Петра лишь мельком взглянула на танцовщицу — и еще крепче ухватилась за ладонь подруги. Крошка Юнг открыл резную дверцу, за которой клубился белый туман. Мурила чуть помедлила. Потом шагнула в это молоко, и если бы не сцепленные руки, можно было бы подумать, что Петра осталась совершенно одна. Было заметно, что она сильно волнуется, то закусывает губу, то начинает убирать с лица волосы, которые не заплела, следуя давней привычке прятаться за ними. А теперь они мешали. «Мурила», — тихо позвала она. Хотя ладонь подруги была в ее руке, молчание беспокоило. Петра и хотела узнать, что с Мурилой происходит, и в то же время боялась отвлечь подругу. Но разве с туманом разговаривают молча? «Может, вы присядете?» А Петра уже и забыла, что рядом с ней стоит Круха-Юнг, поэтому вздрогнула от его вопроса, только повертела отрицательно головой и вновь погрузилась в ожидание, вперив взгляд в туман, который, хотя и клубился близко, ни на волосок не перелез за порог. Вдруг из тумана донесся певучий голос Мурилы. — Нет, я не отпущу ее руку. Видимо, собеседник Мурилы что-то отвечал, но его голос не был слышен, и опять девушка возразила. «Нет человека, душа которого чище и светлее, чем у Петры. Я не оставлю ее. Мы вместе пришли в Кимбу, вместе и уйдем». Опять пауза. «Если таково условие, то я выбираю уродство. Я не буду молиться на божество, дарующее благо одним за счет слез других», — мурила подала голос Петра. «Отпусти мою руку. Ты так долго ждала чудесного превращения. Туман испытывает тебя, я уверена». «Нет, Петра», — донесся голос Мурилы. «Он шепчет, что я стану красивой, как только откажусь от нашей дружбы. И если я нарушу клятву, то вновь превращусь в монстра». Небольшая пауза во время которой Петра попыталась высвободить свою руку, но птичья ладонь цепко ее держала. «Нет!» — Мурила опять возражала туману. «Я не хочу жить в мире, где всех, кто носит джаб, намеренно делают изгоями, ставя травлю условием получения красоты. Я ухожу. Я не принимаю твою игру». И она показалась на пороге. «Что ты наделала?» Заплакала Петра, принимая подругу в объятия. «Ты обрекла себя на вечное ношение джаба!» «Петра, у меня есть ты!» Мурила тоже плакала. Обе опустились на пол. Из-за пережитого напряжения их не держали ноги. «Давай уйдем отсюда! Зачем мне этот страшный мир? А у меня есть ты! Я благодарна тебе!» но боюсь, что когда-нибудь ты пожалеешь о своем решении». Петра достала из кармана платок и передала Мурилье. Та, промокнув глаза, которые горели ярче звезд, поднялась. «Как ты говоришь? К черту тех, кто не понимает, что не в красоте счастье? Пойдем, подруга, домой. Там ждут те, кто любит нас без всяких условностей. Google, Крошка Пио, Надежда, может быть, чуть-чуть Макар. Хоч убей! я уверена, тоже любит, хоть и скрывает. Ты забыла Окси назвать, она уж точно ценит душу выше красоты. Обе рассмеялись, не заметив, что на них смотрят те, кто сидит на мягких подушках и пьет из высоких кувшинов. Танцовщица уже другая, перестала красиво изгибаться. На их лицах появилось брезгливое выражение. Ее не принял туман. Прошипел кто-то. «Уродина! Эна!» Уже громче сказала красивая и холеная женщина, оторвавшись от трубочки. «Она осталась уродиной, потому что у нее черная душа», сказал, поднимаясь с дивана мужчина, которого смело можно назвать рекламным красавцем. Мурила сжалась. «Вы сами уродцы!» Запальчиво выкрикнула Петра. «Посмотрите на себя, самодовольные индюки!» В этот момент кто-то кинул в нее фрукт, похожий на сочный персик. Он некрасивой кляксой разбился о плечо Петры и сполз по черной ткани платья. «Уродина! Надень Джаб! Истерично закричала разодетая в золото танцовщица, швырнув Петру подушкой. Не ожидая удара с той стороны, Петра упала. Мурила черная птица и подлетела к обидчице и вцепилась ей в волосы. Далее последовал бой, в котором представительницы Пскобской заставы, несмотря на то, что их было двое против шестерых, одержали победу. Крохаюнг спокойно наблюдал, как получают тумаки гости заставы, застигнутые туманом в пути. Ведь красавицы и красавцы Кимбу никогда не выходят в туман боясь наткнуться на тех, кто носит джаб и молит о красоте, приходящая раз в жизни божество.